В руках мага были документы, которые он искал. Подробное изложение ситуации между Роландом и Эльфой. Перевернув титульный лист, он принялся читать. «Когда я все это прочту, чего там хотел от меня Люк?» Тут он задумался и покачал головой. «Нет, чего я от себя хочу? На что я способен?» Люк этого не знает, как не знал и Сион. «Что я могу сделать для него? Нет, не только для него, но и для мира». Ему вспомнились предсмертные слова одного паренька с проклятыми глазами, слова юного Лафлы. «Печальные владельцы божественных глаз, которые потеряли веру в людей, прошу, спасите их всех!» Он сказал это и умер, но на умирающем, тоскующем лице была улыбка. Рейнер когда-то улыбался так же безропотно от невыразимой обиды и грусти, потому что родился с этими проклятыми глазами. «Вы такой добрый, добрый такой добрый, мягкий человек. человек». Он говорил глупости. Рейнер был не таким уж добрым и мягким. «Поэтому вы обязательно выполните обещанное. Я так счастлив был встретить вас». И он никак не мог сдержать обещания. Лафла сказал это и умер. Рейнер честно пытался сделать то, что никогда и ни для кого не делал, выполнить то, что пообещал, приложить все усилия, стараться изменить Роланд к лучшему». Но он никого не спас, никого не смог защитить и не сможет. Лафлу, Пуэко, те, Кефар, Милк, Феррис, Тайла, Тони, Файло, Аруа, Сиона. И прежде всего прочего, он не сможет спасти себя. Потому что недостаточно старается, потому что надеется, что все будет получаться, если он скинет свое бремя на Сиона, чтобы обезопасить себя, чтобы ранить себя. чтобы закалить себя. Но теперь он должен взять на себя всю ответственность, не потому что виноват перед кем-то, и не ради того, чтобы выслужиться. Теперь ему нужно думать лишь о том, чего он хочет добиться и что для этого нужно. Я хочу спасти Сиона. Но это еще не всё. Люди. Все, кого я встречу. Я хочу спасти их. Но и это еще не все. Люди. Носители проклятых глаз... взрослые дети мужчины женщины королевство и мир все и вся всех их он хотел спасти все что знает это были его мысли это были его мечты наверняка не он один думал о том чтобы приносить счастье одним и не делать больно остальным такая вот мечта Рейнер не раз приносил боль людям из-за чего многие страдали но все-таки С нам все будет по-другому Он всегда бежал от проблемы, потому терял что-нибудь важное для него, но на сей раз он хотел лишь двигаться вперед и не убегать. Несмотря на любые трудности, и неважно, сколько еще он потеряет. Он хотел поверить в себя, потому что желал спасти кого-то, спасти Сиона и спасти мир, спасти людей, которые верят в него, чудовище, чьё существование приносит столько боли. Ему нужно было бы немного веры в себя, И листая оставленные люком документы, он вспомнил одну вещицу, что он сам написал еще до того, как все он стал королем. Вещица «Доклад». Рейнер трудился над ним в течение двух лет, которые провел в темнице вместо кефар. Об этом докладе он уже почти позабыл, и начинался доклад так. «Люди не любят умирать, и убивать не любят тоже. Они не любят заставлять плакать других, и сами не любят плакать». Что чувствуешь, когда не можешь выбрать между двумя жизнями? А что, когда умирает семья или когда умирает любимая? Никто не хочет, чтобы это произошло. Пока этот мир смеется и требует таких страданий, у меня никогда не было сильного желания все изменить. Но без перемен будет грустно. Я не хочу больше ничего терять. Хреново, но похоже пора двигаться вперед. Я не хотел оглядываться, но, видимо, придется бросить взгляд на азот и поразмыслить над своим прошлым. чтобы достичь мира, в котором никто ничего не будет терять. Того, что не будет заставлять плакать детей или кефар, где не и Файла не умрут, где Сиону не придется мучиться. Мир, где все смогут улыбаться и спать, когда им того захочется. А Райнер люд. «Я только мечтал», — подумал он. Это был ужасный доклад, потому что Райнер ничего не сделал. Лафла и поэка мертвы. Если он одиноко плакал. Я ничего не сделал, чтобы этого не случилось. Но сейчас все иначе. Еще не слишком поздно. Однако предстояло потрудиться. Чтобы снова не потерять то, что дорого ему, чтобы не плакали его дорогие друзья и товарищи, родные и близкие. Я должен уехать отсюда. А Райнер выпрямился. Много чего ему предстояло сделать. Нет, много чего он хотел сделать. Поэтому думал Райнер время покинуть эту страну и стать сильнее. «А, но-но, но-но». Вновь появился, словно бы из ниоткуда Люк. «Чё? А, как? Я думал, ты уже ушёл!» а Взгляд Люка с карта был извиняющимся. «А, нет, прости. Я просто хотел ещё немного с тобой понаблюдать. Сделал из меня кретина!» а Заорал Райнер так громко, как ещё не орал сегодня. «А, а...» «Он меня слышал? Так, что я говорил? Что-нибудь неприличное говорил? Стоп-стоп, я... я говорил о спасении Сиона и о том, что хочу спасти мир. Нет, одна мысль уже обгоняет в краску. Я не хочу об этом думать. Нет, не хочу. Как же стыдно!» «Никогда не думал, что наш Райнер такой порывистый и страстный». Люк сиял. «Рот закрой! Да я ж хвалю тебя, ты не должен стесняться!» «Пожалуйста, прошу тебя, заткнись! Пожалуйста!» «Неужели ты настолько смущен?» «А, конечно, я!» «Ну, тогда мне, наверное, следует прекратить». «Честно? Конечно?» Рейнер испытал чувство облегчения. Как же здорово раздумывал он, что люкс то обычно крепко держит язык за зубами, не то что Сион или гадкая Феррис. Она хоть немного понимающий. «Но я ничего не могу с собой поделать. Мне так интересно!» Ты подлый гад. Чуть было не заревел Райнер. Люк рассмеялся. А теперь поговорим о самом важном. О важном. Именно. Видишь ли, я кое-что забыл упомянуть, что ты ведь намерен пересечь на эльфа Роланскую границу через пост Сенели. Райнер не ответил. Он действительно думал об этом маршруте. Сенельский пост был слишком узок для перебрасывания через него больших армий. И что самое главное, роландских отрядов не будет поблизости, все были заняты в эльфийских боях. «Там засада», — сообщил Люк, тем не менее. Райнер этого ожидал, конечно, но... «Настолько неприступно, что даже мы с Феррис не сможем пробиться». «Может, у вас и получилось бы...» — Люк склонил голову набок. «Но в таком случае сражение будет жестким. На твоем месте я бы этим путем не шал. Вот значит как. У вас ничего не выйдет». «Блин, это обидно. И что ж теперь делать, а?» Рейнер стал припоминать карту. «В стороне от Санелия было еще два пути, но по одному из них как раз и направляют войска Ролланда. Значит, та же и с файтом. Засада? Еще какая? Все он что, издевается? Я не уверен, что отряды заселил постов по приказу Его Величества. А почему же еще? Кто знает?» Я и предположить не могу, кто сейчас руководит миссией по поимке беглых изменников. Занимайся, ка ты своим делом. Недовольно взглянул на него Рейнер. Не все же мне тебе потакать? Смеялся Люк. Но если вы с ней не сможете преодолеть такие серьезные заслоны, он не договорил. Но Рейнер все понял и так. Если Рейнер не сможет пробиться, значит он ничем не лучше Люка. Отныне его преследуют все силы империи Роланд в лице короля героя, а это основная сила южного Минолиса на минуточку. Если Рейнер не сможет, владелец проклятых глаз пытался расколоть ситуацию, пограничные посты это же еще не все. Всегда можно пойти пустынными путями через горы, хотя это так заморочно. И займет гораздо больше времени. Пусть даже несколько дней разницы погоня может настичь их. Так что чем раньше они прибудут в Нейльфу, тем лучше. Чтобы знать, можно ли прорваться через посты, мне надо увидеть заслоны своими глазами. И... Райнер рассекся. Люк, кажется, снова ушел. Вот только когда? Ха, ты где? Райнер вновь остался один, но на сей раз он не будет таким наивным. Сколько их еще, желающих подслушать его пафосные речи? Сначала надо удостовериться, что Люк действительно ушел. Он открыл дверь и выглянул в коридор. Кажется, и в премию шел. Но тут же из-за угла рядом с лестницей показалась голова Люка. «Нет необходимости меня провожать!» «Я так и знал! Ты еще здесь Ха -ха -ха. Время от времени ты такой доверчивый!» «Вот я и решил тебя успокоить и уйти!» «Или ты хотел, чтобы я вернулся?» «Не дождешься чертов придурок!» «Вали уже отсюда!» «Пшёл отсюда, я сказал!» Со всем чувством ответствовал Райнер развеселившемуся Люку. ха <смех> ха как жестоко! Всё, я ухожу. И не пытайся меня остановить!» Райнер хлопнул дверью, и голос Люка тут же стих. Он услышал шаги спускавшегося по лестнице сержанта, но действительно ли он решил уйти или снова придуривался, Райнер не знал. Но это уже было не так важно. Юноша уселся на стуле и как за взятый панк закинул ноги на стол. Часы, висящие на стене, показывали четыре часа ночи или утра. Стояло время года, когда солнце не всходило в столь ранний час, потому небо было темным. однако скоро настанет рассвет. И когда наступит утро, они начнут свое путешествие. Феррис будет ждать его в восемь утра в Чайной Данго Асольт. Это чуть севернее улицы, на которой расположился первый разведывательный центр. То есть через четыре часа у Райнера было еще часок на разнюхивание, а потом пора идти. Ещё один час. Через окно он смотрел в ночь. Окно выходило на запад, и замок и улица перед ним были как на ладони. Эта страна взрастила его. Этот пейзаж был ему ненавистен, и между прочим, он думал: сегодня я исчезну и долго еще не вернусь сюда, а скорее всего не вернусь вообще. Не исключено, что он больше не увидит этих мест, где выросли Милка Кефар, Сион и Феррис, его приятели и друзья. Все совсем иначе сейчас. Всё не так, как было, когда они с Феррис по приказу Сиона ушли на поиски артефактов. Сегодня Райнер прощался с этой страной. Эти мысли чего то печалили его. Здесь он родился. Здесь он был запуган. Здесь его пытали, презирали и ни во что не ставили. Роланд мог бы стать для него ничем, но именно здесь он нашел друзей. Но в скором времени все может рассыпаться в прах. И чтобы предотвратить это, он собирается в путь. в путешествие, чтобы спасти своего лучшего друга. Удивительно, подумал он. До сих пор у него не было ничего, а теперь его жизнь словно бы озарилась сиянием. Вот же он, смысл его жизни. Но, как и прежде, Райнер глядел в окно и грустно улыбался. Наверное, я буду тосковать. Сколько же всего произошло здесь? Сколько плохого и сколько хорошего? Неужели он действительно задумывается об этом? Ведь он всегда помнил, что вот-вот погибнет и завтра никогда не наступит. Всё совсем иное. Он грустил, что не мог вернуться в те старые добрые времена. Он мечтал, чтобы те счастливые дни никогда не заканчивались. Почему мы никогда не радуемся драгоценностям, что имеем, пока не потеряем их? Зная он, что ему суждено, он бы сделал намного больше тогда. Я бы больше смеялся и больше радовал бы других. «Я очень люблю вас, ребята». «Вы помогли мне, и теперь я хочу помочь вам. Повернуть бы время вспять и сказать бы вам это, ради такого я бы поборол свое смущение. Если бы я только знал, что все так получится, я бы обязательно поборол». Ну и глупости железли ему в голову. Но тем не менее, прошлое закрыто навсегда, и его сожаление не сможет повернуть время вспять. Но зато он может изменить завтрашний день. «Разве это не чудесно?» — спрашивал он себя. Всякий раз, думая о прошлом, он испытывал ностальгию и был уверен, что «ты чувствуешь то же самое, не так ли, Сион?» Ему никто не ответил.